Глава сорок «Нет», – признался Брюнет, – «ни разу не слышал». «Пуля сердечником из Калифорнии, если попадет, то не просто подобьет танк, но и превратит всех грустных неудачников из его экипажа в космонавтов, потому как им придется слетать в стратосферу», – ухмыльнулся я. «Видишь, какая отличная способность. Почему ты такой огорченный?» Брюнет улыбнулся в ответ и провел рукой по своему седому ежику. «Так-то да». Способность хорошая. Вот только я пока так не могу. В смысле, менять материал предметов. Пока могу только на свойства материала влиять. Например, сделать сосну прочной, как дуб. Или наоборот. Это прекрасно. Я показал Бринату большой палец в международном жесте одобрения. Прорвемся, крестник. Главная суперспособность в улье – это не дары. Все приложится со временем. Если ты хоть чего-то стоишь без них, не робей, держись своих. Крепит то, что скрывает тельняхи. Парниша моей уверенности не испытывал. «Страшно было», – признался брюнет. «Я хочу быть как вы». «Во-первых, ты. Во-вторых, крестный. В-третьих, смелыми не рождаются, а становятся». «Понял. Наверное. А я смогу?» «Конечно», – кивнул я. «Ты не струсил, даже когда по нам артиллерии долбанули, и взялся за пулемет». Хлопнул его по плечу и повернулся к женщине. «А ты как Наташ». Она без разговоров развела ладонями перед собой. Не успел я спросить, что за манипуляции она производит, как воздух перед ней, словно бы наполнился бледными красками и превратился в подобие объемной трехмерной голограммы. С экрана на меня смотрел мертвяк. И только спустя пару секунд немого кино понял, что так я выглядел на кластере, где подобрал брюнета Мазай и Наталью. Я вздрогнул и выдавил. «Обалдеть!» «Вот смотри, тут ты сказал...» У меня для вас хорошая новость. Вы не замбанулись и выжили. В улье кто три дня не заурчал, тот и иммунный. А попав сюда, считай, родились заново. Первое дело для новичка в улье забыть старое имя. Народ здесь очень суеверный, потому как под смертью ежедневно ходит. Чтобы удача к вашим двойникам не оттягивалась, нужно принять имя, которое вам выберет крестный». «Я что, так и выгляжу?» «Иногда даже пострашней», – ответил брюнетт. Ты видел, с каким лицом ты за пулеметом бежал. А вот тут ты сказал, со старым именем нельзя. Но женщинам разрешается самим себе выбрать новое имя. Вроде бонуса за низкую выживаемость вашей сестры. Так что можно выбрать, какое нравится. Чтобы звучало красивее. Была Дуська-Шалашовка, стала Дульцинея-Табосская. Или еще по заковыристей. Я никак не мог прокомментировать увиденное. Про такие дары я еще не слышал. Удивила Наталья. Адаптивная память пояснила она. «Дарит возможность воспроизвести любое действие, которое содержится в моей памяти, и создавать этот экран». Блондинка вздохнула. «Лакмус говорит, что в будущем, если пить раствор гороха, то можно будет увеличивать размеры экрана, генерировать звуки и транслировать не только из памяти, но и из фантазий. И заключила. «Бесполезнее, Дар, придумать сложно». Я не успел ничего ответить. Разговор прервал вышедший из кабинета ментата Мазай. «Привет, крестный!» Обрадовался он, увидев меня. «Какая у тебя курточка модная? Подари, или поносить дай». Джулия, сидевшая на своем рабочем месте и прекрасно слышавшая наш разговор, прыснула со смеху. «Нужно что-то делать с имиджем, хотя... Что такое имидж в мире, где жизнь идет по цене патрона? Плевать!» Благодушно улыбнулся ему в ответ, демонстрируя впечатляющий набор увеличившихся зубов. «Привет! Не могу, крестник! Подарок Анны!» Второй раз уже меня выручает. Но я попрошу ее купить тебе куртку, даже лучше, чем это. Хе-хе, да я уж к фуфайкам привык. Какие куртки, мать их? Идем. Я скорее утвердил дальнейший план действий, чем задал вопрос. Уже спускаясь по широкой лестнице, спросил. Ну что там у тебя с даром? Сенс! ответил он. Слабенький пока, мать его. 35 метров радиус. Но дар почти не имеет ограничений. То же дело, кивнул я. «Что решили? С нами на тридцать второй? Или тут месяц поживете, пооботретесь, осмотритесь?» «Да, мать!» – ухмыльнулся Мазай. «Я за себя-то решил давно. Уже отдыхался, пока сидели в подвале. Так что на год вперед хватит. Я с тобой». Посовещались с Брюнетом. Он вроде как тоже. Наталья рыдала всю ночь. С ней толком не поговорили. «Ясно». Охранник вернул мне ремень с кобурой и сумку. «Я тут подумал и купил вам кое-что», — ухмыльнулся своим крестником я. «Считайте подарки на Кристины». Если мужчины горячо меня поблагодарили, то Наталья равнодушно покрутила в руке слишком большой и тяжелый для нее сталкер. Пожав на это плечами, открыл дверь и замер. Мозг не сразу осознал опасность, но в бытии квазом были свои определенные бонусы, такие как, например, мое обновленное зрение. Поэтому блик от оптического прицела я увидел сразу. Едва осознав опасность, шагнул внутрь и подошел к охраннику. Дюжий мужик с висячими до подбородка усами подался прочь от окошка, когда я к нему заглянул. «Дружище, а что за здание напротив дома знахаря?» — спросил у него как можно беспечней. «Уф, напугал!» — признался он. «Сижу, никого не трогаю, и вдруг мертвяк на меня лезет. Ну-ну, дядя, да разве ж может зараженный в такой модной куртке ходить?» Подпустив голос деланного изумления, возразил я. «Так что там с зданием?» «Склад это», — ответил охранник. «Химия там раньше хранилась всякая. Кислота и прочее, что для изготовления нитропороха нужно. А потом завод из города перенесли во внешнее кольцо. И склад тоже построили новый. А этот продают». «И давно продают?» «Давно». «А если черный ход у дома знахаря?» «Есть», — кивнул охранник. «Тебе зачем?» «Я вежливо попросил». «Пожалуйста, выведи нас через него». Но охранник вежливости не понял. «По дому знахаря с оружием не положено». «Один спаран», — зашел я с козырей. «Идет?» «Три. Ты меня грабишь», — я демонстративно вздохнул. «Два. И мы сложим оружие в сумку, которую понесешь ты». «Вот еще. Сами несите ее». Я улыбнулся и убрал свой пистолет в сумку. Через три минуты мы уже вышли с другой стороны здания, а довольный нами охранник отчалил с моими двумя спаранами. «Зачем ты ему денег дал?» Спросила меня блондинка. «Он и так бы нас куда хочешь провел. В следующий раз мне скажи. Я бесплатно попрошу». «Коррупция, Наташа, прекрасное явление, когда ты кредитоспособен», ухмыльнулся я. «И отвратительное, когда у тебя денег нет. Очень экономит время». Повернулся к Мазаю. «Крестник, у тебя есть уникальная возможность примерить мою модную курточку». «Что?» Удивленно моргнул он. «Фуфайку говорю, дай», подмигнул я. «Очень нужно». «Фуфайку, мать ее!» — крякнул он, скидывая с плеч пролетарский предмет гардероба. «Так бы и сказал сразу. Подождите меня вот здесь, на лавочке». Я сунул свой сталкер в кобуру и пошел прочь от дома знахаря на соседнюю улицу, следя за тем, чтобы быть прикрытым от снайпера. «Кого там ждет этот самый снайпер? Может, зря дую на воду? Но есть ненулевая вероятность, что именно меня он там и поджидает. А если так, имеет смысл завершить все здесь и сейчас вызвав такси за кредит, объяснил, как добраться и подъехать к заброшенному химическому складу. Уже минут так через пять импортная машина мягко остановилась именно там, где я и попросил. Конечно, никакой охраны тут не было. Дверь на территорию была закрыта, но между створок металлических ворот, закрытых на замотанную цепь, оставалась изрядная щель, в которую вполне возможно было пролезть. Через пару минут я был уже на территории и искал возможность попасть на крышу промышленного здания. Сбоку обнаружилась металлическая пожарная лестница.